Российская империя. Большая Москва. Земля. Старший следователь военной прокуратуры МОК по особо важным делам полковник Степанченко. По результатам проведенного дознания можно уверенно считать, и взрыв на объекте Раменки операции разведки Демсоюза Один из задержанных на месте диверсии капитан CRS ДС Джеймс Оуэн Хартли показал, что приказ о проведении акции он получил непосредственно от регионального резидента разведки Демсоюза, кличка Грач. Судя по полученным данным, Грач занимает высокий пост в администрации большой Москвы, учитывая, что офицер такого ранга находится в непосредственном подчинении третьего отдела специальных операций Объединенного комитета специальных служб Демсоюза можно уверенно считать инициатором акции генерала питера роджерса ханта резолюция начальника личной канцелярии ив александра 4 генералу санину дмитрий егорович разберитесь пожалуйста и если возможно проверьте участие ханта материалы проверки направьте в 12 управление гру исаковский Пространство Империи Алат. Планета Омара, Дальнегорск. Тем временем котенок, открывший наконец глаза на удивление, быстро рос, превращаясь в довольно большого по размерам кота. За две недели он прибавил почти 6 килограммов, сметая огромное количество разнообразных продуктов. Спал теперь зверь исключительно под боком у Алексея вставая только для того, чтобы обойти дозором в веренную территорию, а приходя после обхода успокоительно лизал Алексея в нос, словно сообщая, что все в порядке. Как-то вечером к белому пожаловал Александров в сопровождении знакомого по фотографии в учебнике генерала в традиционной для клана советской форме. Привет, Алексей. Он по дружески кивнул и чуть обернулся назад. Знакомся. Леонидов Максим Валентинович. Добрый вечер, товарищ генерал. Алексей пожал протянутую руку. Проходите. Он сделал приглашающий жест. Усадив гостей, быстро сервировал стол, выставив бутылку, которую ему подарил Петрович в качестве сувенира с полигона, а они с Карпухиным так и не распили. Ну, за встречу. Александров выплеснул на стойку углотку и зажмурился так, что из-под век выступили слезы. Ох! Он вытер глаза обшлагом кителя. Крепка советская власть. Да, прошамкал Леонидов ртом набитым эгвайо, аладским эквивалентом сыра. Знатную горил кони там на островах гонят. Генералы шутили, рассказывали какие-то веселые истории, но Алексея не покидало чувство, что его словно рентгеном просвечивают насквозь. Когда они наконец наигрались в гостей, начали понемногу переходить к делу. У тебя очень хорошие показатели, на тактическом тренажере ты даже в первый раз вписался в норматив. У вас так всех учат. В общем, да, Алексей кивнул. "Офицер это довольно дорогой специалист. Подготовка офицера спецназа обычно на 20% дороже подготовки пилота истребителя, поэтому лучше потратить еще немного времени и гарантированно выпустить профессионала, чем хоронить его после первой операции". "Мм, да. Как все, однако, изменилось?" Леонидов тепло улыбнулся. «А Мы тут, знаешь, заспорили, куда тебя лучше определить. Большинство склоняется к тому, чтобы сделать тебя преподавателем в нашей военной академии. Алексей пожал плечами. А смысл? В той войне, которую вы ведете уже 200 лет, думаю, вам нет равных. Враг изучен до последней тонкости, и если вы еще не здороваетесь перед дракой, то уж узнаете друг друга наверняка. Ну, не совсем, но близко, Александров рассмеялся. Так вот, есть у нас подозрение, что у Танухов пошли некие изменения, они потихоньку меняют тактику. Никогда не были ангелами, но сейчас их агрессивность просто зашкаливает. И самое главное, что они до сих пор довольно сильно проигрывали ушастым в технике пилотирования. Теперь же все чаще ввязываются в поединки истребителей, за последние пару лет сменили сразу три модели. Это говорит о том, что у них тоже происходят определенные подвижки. Таким образом, твоя броня и новое оружие, как нельзя, кстати. Корпус и электронику наши уже берутся повторить до деталей, а вот с микрореактором и одной пушкой полный затык. Но даже этого нам хватит, чтобы устроить неприятный сюрприз танухам. Пробная партия брони уже поступила на полигон и проходит обкатку. Ты, кстати, знаешь, что оружие танухов ее почти не берет. ваши мастера там здорово продвинулись. Так нам иначе не выжить. Да и у нас война не угасает, Александров кивнул и снова разлил по рюмкам. Из-за чего вообще эта война? А чем тебя не устраивает официальная версия, Леонидов мягко улыбнулся. Во-первых, нарочитостью, Алексей почесал затылок. Слишком много прямых оскорблений религиозного типа, чтобы так друг друга достать с первого раза и настолько крепко, нужно хорошо друг друга знать, а по официальной версии они встретились впервые Сразу чувствуется легкий запашок умелой режиссуры. Во-вторых, слишком быстро была мобилизована армия, словно ждала подходящего момента. Не мне вам рассказывать, сколько нужно времени, чтобы из армии мирного времени сделать армию воюющую. Ну и в-третьих, слишком многие делают на этой войне большие деньги, так за идею не воюют. Такое ощущение, Что эта война для алатов словно шторм или ураган. Неприятно, но после прохода волны можно заново построить дома и заново их продать. Никто похоже и не думает заканчивать войну. Все пригрелись на этом костре, а кто-то научился жарить себе еду и кипятить кофе. Триста лет с небольшими перерывами эльфы и орки убивают друг друга с переменным успехом, и конца края этой бойни не видно даже в телескоп. А кто такие эльфы и орки? Алексей попросил ручку и прямо на салфетке нарисовал две фигурки. Эльф у него вышел несколько мультяшным, с огромными глазами, длинными волосами и устрашающим мечом в руках а Орк напоминал настоящую гориллу, огромный с узловатыми мышцами и топором. Вот примерно так английская мифология рисует две непримиримые расы, воевавшие в незапамятные времена. Твою ж мать, генералы склонились над рисунком. Да, картину это только усложняет, Леонидов аккуратно свернул салфетку и спрятал в карман. Продолжай. Каждый клан извлекает свою выгоду из этой войны. Кто-то от кто-то перераспределяет финансовые потоки. Можно сказать, что за 300 лет война стала неотъемлемой частью жизни аладского общества. Даже нам. Я имею в виду клан Красной звезды, эта война приносит своеобразную прибыль и как путь доступа к аладским ресурсам. И даже в виде высокого социального статуса для членов клана. И пока не начнется война на истребление, а она, судя по всему, не начнется, все будет устраивать всех. Сильно подозреваю, что у Танухов те же резоны. «Все, в общем, правильно. Леонидов задумчиво крутанул рюмку. Только есть одна поправка. Он помолчал и отпив крошечный глоток, поставил рюмку на стол. Ты наверняка уже знаешь, что основой межпланетного сообщения и у Алатов и Утанухов являются порталы. На каждой пригодной для обитания планете таких порталов около десятка. Остались они с незапамятных времен в качестве транспортной сети какой-то вымершей цивилизации. Численность порталов у Танухавы Алатов примерно одинакова, около пятидесятков с той и с другой стороны. Все они объединены в сеть, условно говоря, третьего уровня. То есть, даже если построить новый портал, то не включить его в сеть, ни даже активировать не получится. Сеть третьего ранга просто не даст возможности присвоить новый пространственно-сетевой идентификатор. Как полагают аладский специалисты, для того, чтобы построить сеть второго уровня, нужно объединение как минимум 65-70 уже активированных порталов. Судя по всему, танухи тоже пришли к таким выводам. Именно объединение в сеть второго ранга даст возможность строить порталы в любом удобном месте и решать проблему новых территорий на качественно новом уровне. Поэтому до войны на истребление, как ты говоришь, осталось совсем немного, ведь даже оружие, уничтожающее все живое на планете, не способно повредить порталам, и то, что этого ещё не произошло исключительно заслуга орбитальных крепостей, окружающих любую более или менее значимую планету и оставшейся талики здравого смысла. Поэтому взлом орбитальной обороны такой планеты абсолютно нереальное дело. Тогда как взломали оборону год назад, удивился Алексей Ну, во-первых, у нас орбитальных крепостей было совсем немного, а во-вторых, они все устаревшего типа, поэтому тонухи и пролезли. А чего хотели-то? Да скорее всего зандаж перед какой-то серьезной операцией. Партал то тут, можно сказать, нет. Один да и тот односторонний, так что захватывать саму планету никакого резона. Но крови мы у танухов попили преизрядно, даже до центральной планеты добирались. А поскольку народ ока крайне мстительный, то мы уже договорились с флотом, и нам передают еще 12 крепостей и 20 патрульных мониторов. Плюс к этому принято решение о развертывании еще десятка дивизионов ПКО ПВО. Так что пространство над планетой мы закроем довольно плотно но саму проблему это никак не решает, потому что и мы, и тонухи в первую очередь наращиваем оборонительный потенциал, а задачу решает только атакующий. И существующими ресурсами решить эту задачу невозможно. И какой выход? Сейчас прорабатываются два варианта. Первый концентрация всего флота для удара по Корано и Дегло это планеты Танухов, где порталов особенно много. Но тогда Алата останутся без флота, уточнил Белый. «Но типа того, согласился Леонидов. Второй вариант как-то договориться с Танухами. Есть среди Алата один кадр Архкрау им Анкора. Один из сыновей Тин Алтер Эго и Манкора, главы совета старших кланов, сам владыка вполне вменяем, а вот сын его неоднократно был замечен в странных телодвижениях. И есть подозрение, что он собирается слить оборону трёх аладских планет в обмен на гарантии безопасности, технологические решения и прочие блага, как сам понимаешь, нам это совсем не надо так, может, стоит прервать эту идиллию. С невинной улыбкой поинтересовался Алексей: "Жестокое нападение гибели верного сына алацского народа, отомстим и недопустим и так далее. И много у вас таких в Российской империи", спросил Александров. "Думаю, мало никому не покажется". Генералы с улыбкой переглянулись. В общем, что мы тут надумали. Перед встречей с представителем Танухов, Архкрау прибывает на столичную планету Верена. График у него будет плотный, так что подход мы сможем обеспечить только один. Встреча произойдет в саду совершенства, где он будет любоваться несравненным цветком Раихо. Поскольку ты человек новый, то скорее всего контрразведка принца на тебя не дернется. Тебе нужно попробовать с ним сблизиться. Посмотри, что он за человек. По возможности провентилируй интересующий нас вопрос. Более всего, как ты сам понимаешь, нас волнует, чтобы нас не слили. А такое очень даже возможно, учитывая, сколько мы у тонухов попили крови. Слово за тобой. Но если будет необходимо, мы устроим тебе повод для дуэли. Человек он вспыльчивый и крайне не сдержанный, кроме того, еще и большой любитель девичьей красоты. Как говорится, слово за словом, мордой по столу, ну и так далее. Хочу сразу тебя предупредить. Боец он классный, чемпион прошлого года по CASN сайта. Это такой вариант шпаги. Кроме того, увлекается разными единоборствами. Твоя задача в случае чего убить его именно на дуэли. Дуэль у алатов штука вполне законная, и никаких претензий к тебе не будет. И если, конечно, ты сможешь его у контрапупить. А в чем трудность? Алексей чуть приподнял брови. Реально крутой боец, более чем, вздохнул Леонидов. Карпухин, посмотрев кино с этим парнем, сразу предложил использовать его взрывное устройство. Латы вообще очень быстрые, настолько, что их органы управления приходится под нас переделывать. Они на самом деле прирожденные пилоты. Кости тонкие, но прочнее наших, мышцы тоже вроде неказистые, но количество волокон чуть не в полтора раза выше. Ускорение 5G на их машинах считается вполне нормальным. Занятно. Алексей почесал подбородок. Нет, ну ладно. Предположим, парня я упакую, но ведь мы таким образом получаем врага в лице его клана и, возможно, его отца. Тут ситуация тоньше. Для начала мы убираем возможного предателя. Кроме того, если ты сделаешь все как надо, у алатов появятся большие сомнения относительно своего доминирования. Политическое убийство, в том числе и таким способом, является нормой для их морали. Таким образом, мы резко повышаем свой статус в межклановой о рангах. Кроме того, до сих пор считалось, что мы сильны только как групповые бойцы а индивидуальное противоборство салатами нам не под силу, и перед очередным туром голосований по военной политике в большом совете кланов мы получаем определенное преимущество. Договорить он не успел. Резкий сигнал комма прервал его речь. Дежурный главного штаба майор Исмаилов. Слушаю. Товарищ генерал, от третьей звездочки сигнал красный. Восемь кораблей класса "Лармор", двенадцать ашарков и двадцать шесть тангонов. Пятый флот армады зеленого огня уже на стартовых позициях, но разрыв около трех часов. Предварительная оценка десант. Ну, погнали наших городских. Леонидов встал, поправил куртку и застегнул верхнюю пуговицу кителя. "И я в министерство". Генералы встали. А я, Алексей, тоже встал. "Мне что, смотреть со стороны прикажете?" Леонидов с Александровым переглянулись. "Вообще-то у нас каждый человек на счету", задумчиво произнес Александров. Сам понимаешь, прикрывать войсками всю планету от десанта та еще задача. Он кивнул каким-то своим мыслям, набирая на браслете цветовую комбинацию адресата. «Пашкович, я тебе броню передавал, помнишь? Ты ее в порядок привел, как я тебе приказывал. Отлично. Тогда доставить к пятому подъезду главного штаба. Он сбросил соединение и поднял глаза на Алексея. И со мной, не повоюешь, так хоть среди людей потрешься.